Глава 30. Конец верёвочки. Утро встретило профессора Глушкова шумом столицы. После столь тяжёлой, почти непрерывной гонки на выживание ему хотелось выдохнуть и поспать, но сейчас отдых был непозволительной роскошью. Приехал друг мой, произнёс Винсент, сидя на лавке справа от возницы. Мак вяло моргал и часто зевал, словно сонный голубь на жердочке. То я гляди, свалится. Проф тоже кимарил. Голова болела от недосыпа и долгого стресса. Ночевали в поле под открытым небом, прижавшись друг к другу. Ели только сыр и сушёное мясо. Пили оскипячённую на костре воду, она была отвратительна на вкус, так как пахла болотом. Ночью какие-то мародёрки решили, что одинокий бычок с четырьмя путниками лёгкая добыча. Констанция сожгла одну заживо и остальные быстро ретировались. Виск разбойницы, на которой полыхала одежда и волосы, до сих пор стоял в ушах. Вспоминая этот момент, проф морщился. Его только недавно перестало мучить. И вот сейчас они стояли посреди шумного рынка, возникшего в том месте, где южный тракт упирался в город. Профессор, спешивший и разминающий ноги, только сейчас отметил, что стена города была чисто символической, скорее не давая проникнуть разного рода попрошайкам и не оплатившим пошлину торговцам, чем реально защищала поселение от врагов. Когда-то город был простой крепостью, державшей оборону от набегов жадных соседей. Со временем замок оброс пригородом, который на Руси называли посадом, а здесь его именовали словом сиют. В какой-то момент истории город стал столицей и обзавёлся звучным именем Каруна. Рядом появлялись дворцы всяких графиней и баронесс, да и самому королевскому роду стало честно в замке. Так старая крепость или иначе сердце короны, то есть Карасон, осталась под покровительством, а новая Цветок Короны или Флорда Каруна оказался на набережной большой реки. Шло время, полумиллионный сют вобрал в себя и дворцы знати, и дворцовую поляну, и артос аньелы, то есть ремесленные слободы. Надо бы себя в порядок привести, произнёс Винсент. А то мы как оборванцы. Клушков поглядел на человека, ставшего товарищем, и поинтересовался: "Где поблизости магазин одежды?" "Магазин?" переспросил Мак и оглядел себя с ног до головы. "А что это? Лавка, где торгуют готовой одеждой?" Зачем готовый, изумился Винсент. Это же не выгодно. Вдруг не купят откень, дорогая. Здесь много хороших портних, которые сошьют быстро и добротно, точно по человеку. Профессор вздохнул и оглядел разноцветные вывески торговых рядов, но потом скривился и покачал головой. Это долго. У нас нет столько времени. Пойдём так, грязными, протянул Мак и снова оглядел свою одежду и одежду Глушкова и Констанцы. Фи. Профессор закрыл глаза и мысленно сосчитал до 10. Не нужно психовать. Надо просто брать поправки на культурный код. Как говорится, два пишем, три в уме. Землянин отдал мысленную команду системе, чтобы та проложила маршрут к обители ордена. Именно там должна быть инквизиторша. Подобная карта столицы была в общем доступе для всех землян, поэтому проблем не было, кроме одной. Придётся двигаться пешком. На колеснице в сам город не пускают. «Носильщик!» – заорал почти по самым ухам Винсент, заставив профессора поморщиться. «Зачем нам носильщик?» «Как зачем?» «Сейчас закажем три полонки, на чтобы ноги не стереть до колен», – возмутился маг Круга. Он сейчас больше напоминал капризного ребенка, нежели взрослого мужчину. «Два пишем, поправку на гендерный реверс ставим в уме», – прошептал по-русски Глушков. Затем вздохнул, улыбнулся и повернулся к своему спутнику, который неторопливо слез с лестницы. Спутник даже обиделся на Констанцию, так как та не подала ему руку, как полагается по местному этикету. "Друг мой, Винсент, неужели вам не хочется насладиться приятной прогулкой по красивейшему городу этого мира?" "Нет", пробурчал Мак. "Я хочу принять ванну, поесть и поспать. У меня гудят ноги, чешутся во всех местах и урчит желудок". Лушков вздохнул и посмотрел на Констанцию. А та замерла, глядя куда-то в толпу. «Уходим!» Тихо, но четко произнесла она. «Быстро уходим!» Профессор встал на цыпочки и посмотрел туда же, куда я могесса. Там, в тени балкона одной из торговых палаток, стояла высокая, укутанная с головой женщина. На ней, несмотря на жару, был глубокий серый капюшон, из-под которого горели углями два нечеловеческих глаза. Торговец той лавки что-то в торопях протянул этой особе, а когда женщина поглядела на донимающего ее купца, тот побледнел и попятился. А женщина подняла палец к губам и что-то сказала. И хотя отсюда было не слышно, смысл ясен и так. «Пикнешь – убью». К профессору подскочила Констанция, схватив землянина за руку и потянув за собой. «Винсент, не стойте, как бочка на пристани, бегом!» Вся троица бросилась прямо в толпу, чтобы пересечь рынок по кратчайшему пути. «С дороги!» – заорала Магесса, протискивая сквозь людскую массу. Мещане, купчихи и прочий люд не всегда слышали, ибо шум стоял знатный. Тогда приходилось просто отталкивать прохожих с пути. Профессор на мгновение ощутил себя персонажем игры про ассасина, вот так же бегущего через людный город. «Прочь! С дороги!» – орала Констанция. и в какой-то момент вытянула перед собой руку с растопыренными пальцами. Шепшую впереди женщину с большой корзиной в руках отбросило в сторону невидимая сила. Но крики боли и возмущения терялись в общем шуме торгового места. Здесь всегда было громко и всегда кто-то орал. Профессор бежал следом за высокой спутницей, едва ли не падая на неровной брусчатке. Под ноги падали оборненные товары. фрукты, разбивающиеся о камни, глиняные горшки и миски, звенящие подковы и гвозди. Один раз глушков чуть не поскользнулся на рыбине, выпавшей из корзины горожанина. "Не отставайте, господин Артём", прокричала волшебница и потянула землянина дальше. Профессор набегу обернулся, вглядываясь в толпу. А высокая женщина шла за ними, словно ледокол по Арктике. Она была выше остальных чуть ли не на голову, и толпа просто разлеталась в разные стороны. От женщины тянуло силой, яростью и тьмой. Нет, Артём не чуял магию, хотя детектор верещал о потустороннем сигнале. Профессор ощущал опасность всей шкурой, аж мурашки побежали по спине. Миновав толпу, Троица выскочила к воротам города, где стояли стражницы. "Имя магистра Тарагу!" зарала на бегу Констанция. Стражницы, одетые в четвертные доспехи из сирка королевских цветов, державшие в руках арбалеты и вооружённые пистолетами, попытались преградить путь. Но стоило Сюжанки поднять руку и воскликнуть именем королевы, как МГС отпустила Глушкова, но в своём бегу скользнула немного в бок и схватила служивую за ворот левой рукой. В правой, отведённой назад словно для удара, вспыхнул сжатый в пальцах файербол. "Дорого, без на тебя задери!" прямо в лицо зарычала волшебница. Рядом остановился тяжело дышавший Винсент. Он сделал глубокий вздох, сплюнул под ноги и затороторил. «Все было вам силой решать!» Макс сорвал с пояса кошель и быстро развязал. По брусчатке зазвенело золото. Толпа ахнула, а стражницы упали на четвереньки, забыв про начальницу, и начали ловить покатившиеся в разные стороны монеты. Констанция погасила фаербол и зло оттолкнула от себя сижанку. Та грубо выругалась, но в драку не полезла. Биса простой солдатке с боевой магейсой себе дороже, но и падать на колени за монетами не стало. Вместо этого развернулась и заорала на толпу: "Что оглазеете все оврач?" А толпа вдруг заголосила и бросилась в рассыпную. В 50 м от ворот на площади стоял здоровенный бык, словно сшитый из нескольких других. Профессору пришло на ум сравнение с монстром Франкенштейна. Да и создание было настолько же больше тяжелых коров, насколько матёры дикий буйвол крупнее обычной буренки. Бык утробно замычал, наклонил голову и начал набирать скорость. Толпа завизжала, а создание неслось к воротам. "Бежим!" завопила Констанция и снова потянула Глушкова за собой. "Я больше не могу. Дальше сами!" закричал Сет Винсент и отпрыгнул в сторону. В рассыпную ринулась сестра же. Снова началась гонка, но уже по узенькой улочке, зажатой между двух и трёхэтажными горскими домами. Нависающие балконы почти смыкались в арке и сплошные тоннели. Глушков быстро потерял спутника извида и снова заголосило Маггеса, разгоняя встречных прохожих. Нёшися по зади бык притормозил, так как цеплялся ширяченными рогами за белые верёвки и вывески заведений, расположенных на первых этажах зданий. Копыта разбивали в щепки подвернувшиеся корыта, деревянные бочки и тачки. Прохожие падали на землю, обхватывали руками головы и сжались к фундаментам домов. Удивительно, но травму получила только одна нерасторопная горшечница, несшая свой товар на рынок, подвесив две корзины к закинутой на плечо жерде. Как к коромыслу. Теперь жертва чудовища каталась по брусчатке, орала и держалась за сломанную руку. Бык сбил ее, как автомобиль пешехода, и даже не остановился. «Сюда — Сюда! — закричала волшебница. — Так, срежем путь к ордену! Она быстро свернула в такой же узкий проулок, а потом громко выргалась и потянула обратно. Профессор, у которого колола в боку из-за сбитого дыхания, не мог говорить. Но он тоже хотел выргаться, так как дорогу им преградил некто громадный, увешанный доспехами. Уже не вызывало сомнений, что это демон. И по описанию он походил на того, кто недавно напал на представительство землян в столице. В руках был громадный меч, который простой человек не смог бы поднять физически. "Безна!" снова выругалась волшебница. Тем временем демон Картинна поднял меч и с силой опустил его вниз, с лязгом вогнав между блыжников почти на ладонь. "Бежим обратно!" проронила Констанция, достав свой меч, казавшийся зубочисткой в сравнении с клинком противника. Профессор и Магесса завернули за угол. У Глушкова, непривычного к подобным марш-броскам, уже плыло перед глазами и сильно болел бок. Пришлось снова остановиться. — Все, мы в западне! — произнесла волшебница, подтягивая Ратема поближе к себе, и они медленно вернулись на перекресток. Глушков устало огляделся. С одной стороны здоровенный демон, украшенный шрамами и пришитыми прямо к коже частями доспеха с чудовищным клинком. с другой женщиной, скинувшей плащ на землю. Она оказалась полностью обнажённой, но на голове имелся ещё один капюшон, как от курточки худи. А с лица снята кожа. с не такоже. В третий бык Франкенштейн, мотающий головой в попытке снять рогов с серую простынь. А с четвёртой целый отряд чернокожих наёмниц, возглавляемых какой-то расписной попоской в доспехах. Рядом с африканкой стоял юноша в одежде цвета коралла. Я не смогу со всеми совладать, сказала Констанция. Но можно же что-то сделать, выпалил профессор. Во рту у него пересохло, а усталость притупляла чувство страха. Но страх просто уже не осталось сил. Я ставлю Розу помощницам, они позаботятся. Волшебница откинула плащ, вынула из петли небольшой двуствольный пистолет, а следом и ловко подхватила той же рукой кинжал, зажав его между мизинцем и безымянным пальцем. Оружие волшебница протянула профессору. Продадим наши жизни подороже. Глушков уставился на клинок и пистолет. Не хотелось умирать, но, похоже, выхода не было. Связи с представительством пока не было, так как его ещё не отремонтировали. Спецназа нет, дронов над головой тоже. Неужели действительно остаётся только погибнуть в бою? Молчание первым нарушил смозливый юноша в красном, который хлопнул африканку по плечу и показал в сторону профессора и его спутницы. — Ну и чего ты ждешь? Я же дал тебе возможность отомстить проклятым халумари, поправшим твою честь и выставившим тебя дурой перед вождицей. — Это не тот халумари, — пробурчала африканка. — Да какая разница, — закричал юнец, воздев руки к небу. — Возьмешь в заложники, потребуешь выкуп. Ты же этого хотела, богатой добычи. — Но у них демоны, — неуверенно ответила черная воительница. — Профессор быстро обернулся. Разве наемница и громила не вместе? «Кто?» — прокричал юнец и сплюнул на землю. «Эти глупцы! Они помешаны на кодексе легиона старых богов и без договора со смертными или другими богами не нападут на вас!» И тут боссовито заговорил громило, стоящий за спиной профессора и Констанции. Лишь Ратема и его спутница отделяли великана от более чем двух десятков наемниц. Голос был сильным и низким, как гул дизельного двигателя на холостых оборотах. Казалось, даже ставни на окнах домов подрагивали от этого звука. Я ел крохи сил из чужого стола, но не нарушал договор между светом и тьмой. Я жрал мелких духов, как люди жрут кислые лесные ягоды в голодный год, но чтил кодекс. Я мыкался по закоулкам мироздания, как крыса по свалкам и подворотням, но не нарушил договор с нанимателями, даже когда те были мертвы. Мне эти окаянные лошади, которых пришлось почищать после созданного в попхах на коленке проклятия павшей и ныне запретной гильдии криворуких и бестолковых волшебниц, они поперёк горла стоят, как рыбья кость. Я за них получил всего 100 обескоинов, и даже пришлось вместе в осиный улей Халумари, чтобы прирезать их кобыл, что они притащили со своей родины через волшебную нору. Я воин, а не вор. Проф уставился на громилу, который остановился совсем рядом, но нападать не собирался. Получается, вот эти двое и прирезали участников конного эксперимента. А демон продолжал. — Я чту славу небесной пары, и потому не убью никого из вас, даже когда этот пришлый из-за тебя может не донести прошение о том, чтоб мы могли выйти из мрака и стали полноправными, пусть и младшими, но богами. Демон зловеще улыбнулся. Но вот лоскотку закон не писан. Профессор почувствовал, как демон подцепил его и оторвал от земли, как хватает ребёнка, а затем повернулся спиной, заслоняя от наёмниц. Одновременно с этим толкнул Констанцию в проулок в сторону демонессы. Огонь! Раздался запоздалый крик паренька в красном. Загрохотали мушкеты и пистолеты, залязгали арбалеты. Пули и болты с глухим стуком выбивали пыль и каменную крошку из стен домов, с влажным чавканем попадали в спину демона. Пров чувствовал себя Джоном Коннором, которого защищал киборг-убийца. Демон сделал шаг в сторону и мимо него пронесся, словно локомотив, наклонивший голову бык. Животное вломилось в отряд наемниц, как шар для боулинга в стоячей кегли. Раздались крики и вопли. Выстрелы стали беспорядочными, а вскоре и вовсе смолкли. «Я вас сам порву на куски!» заголосил юнец в красном. Демон выпустил Глужкова, от чего проф, не ожидавший подобного, чуть не упал на пятую точку. Бегите, такого вы ищете, немцы-то дали ордена, а в Зверцовом храме небесной парой на молебне. Артём не успела помнится, как увидел испуганное, но решительное лицо Констанцы. Бежим, не стой столбом. Замелькали стены, двери, окна, горшки с цветами, перепила в оконных клетках выбески лавок, растерянные горожанки и горожане с корзинами. В стороны разбегались громко лающие собаки. Пару раз хрустнули под ногами черепки и раздавленное яблоко. У профессора совсем уже поплыло перед глазами. В ушах стоял стук сердца. На губах почувствовался солоновато-красный привкус, а в горло подкатило тошнота. Он до сих пор бежал только потому, что за руку тянула Констанция. Один раз пришлось прижаться к стене, пропуская спешащий десяток храмовой стражи, наверняка спешащий туда, где были замечены демоны. — Магистрат! — быстро протараторила волшебница, когда десятница со звериными глазами замедлила шаг и смерила подозрительным взглядом остановившихся, дабы хоть немного перевести дыхание Артема и Констанцию. Стражница с ничего не выражающим лицом кивнула и стала догонять своё подразделение. "Побежали", потянула Глушкова за руку Магеса. И снова мелькал городской пейзаж. Опомнился профессор только тогда, когда узенькая улочка внезапно кончилась, и виду открылась большая, украшенная фонтанами, цветочными клумбами и белоснежными статуями площадь. Винцом композиция был громадный готический храм, не уступающий в великолепии собору Парижской Богоматери. Отличался он разве что количеством шпилей и громадным круглым витражом, где изображалась во всём великолепии небесная пара, глядящая на идущих по площади людей со снисходительной улыбкой, с какой любящие родители наблюдают за неразумными, неуклюжими и чумазами, но столь любимыми чадами. Никто не остановил их, когда они вошли в слегка приоткрытую дверь. Говорят, эти двери открыты всегда и для всех. Внутри пафосно играл орган, впрочем, не заглушающий сильного женского голоса, читающего на распев молитву. Надо подождать, произнесла Констанция, постаравшись оттянуть профессора в угол храма, туда, где стояли послушницы в серых рясах. Профессор хотел уже сплюнуть имеющую вкус крови слюну, но сообразил, что уже в храме, и через силу сглотнул. Перед глазами снова поплыло, отчего Артем чуть не упал, но зато начал возвращаться рассудок. — Нет! — покачал он головой. — Нет времени! Профессор сделал глубокий вдох, задержал дыхание и зажал рукой сильно коловший левый бок. Старова для таких пробежек. Пусть земная медицина и помогла ему выглядеть на 30 с большими копеечками, но ему все равно было 60. Возраст не обманешь. Профессор выдохнул, снова вдохнул, застонал — и направился в сторону молящихся, вырвавшись из хватки волшебницы. Глаза начали бегать по присутствующим, выискивая преподобную мать. А в зале собралось около сотни человек, в основном вставшие на коленях храмовницы, но среди них были и монахини, и богато одетые дворянки с мужьями. Все держали на уровне груди руки, сложенные в знаке небесной пары, все со склонёнными головами. Вот она. Прошептал профессор и медленно, чтобы не нарушать атмосферу торжественности, двинулся к мраморному алтарю, стоящему перед позолоченными статуями божеств. А ещё он коже ощутил, как его спину сверлили взгляды молящихся. Инквизиторша обнаружила стоящую чуть позади женщин в пышных белоха одеждах, воздевшие руки к небесной паре. Именно это в белом читала молитву. Когда до цели визита осталось 5 шагов, преподобная мать слегка повернула голову. В этот момент поверила, что она не совсем человек, ибо слух у нее был действительно нечеловеческий. Инквизиторша медленно, не опуская той ладони, что с молитвенным жестом, отвела в сторону свободную руку и пальцем указала на место возле себя. Пров улыбнулся и встал рядом с женщиной. — Это из-за вас переполох на южных воротах? — не отрывая взгляда от алтаря, спросила преподобная мать. — Наверное, — тихо ответил Глушков. Он поднял глаза на статую, бросающую на пол людей и мебель солнечные зайчики. Больше всего старался в этом опущенный к земле меч в руках шаны. Золото было частично чернёное и частично матированное, что придавало статуям реалистичности и подчёркивало контуры. Впрочем, и сорт золота отличался. У водяни он был бледно-жёлтый, наверняка разбавленный серебром, а у её мужа красный. Все вопросы отпадут, стоит выйти на площадь и поднять взор к небу, где сияют белое и красное светило. Единственными цветными деталями статуй были глаза, янтарные ушаны и небесно-голубые усолы. Почему-то вспомнился о Юре и его рассказ о том, что все обращали внимание на его голубые, как лед, глаза. Пауза затянулась, а нужно было рассказать очень много. — Я прибыл к вам с прошением. Прошептал Глушков и медленно достал из-за пазухи свиток, протянув инквизиторши. Но та не взяла. Вместо этого слегка отвела руку назад и жестом позвала кого-то. Краем глаза профессор заметил адъютантку, которая быстро подошла, взяла бумагу, развернула и начала читать содержимое на самое ухо своей госпоже. Читающая запнулась только тогда, когда начала перечислять имена богов, в отношении коих земляне просят разрешения молиться. «Бестафур Сагрэнта Акварель». У последней настоящее имя звучало вовсе не так, как называли богини-люди. «Аквада Эцерра» — «Стальная вода». Имена резали слух, словно бритва. Даже молящаяся в белом на мгновение запнулась. И снова тягучая пауза. Инквизитоша молчала. Она думала, что ответить. «Вы много вопросите?» — прошептала она. «Да». Первое двое элита легиона бога войны старого Пантеона, личная гвардия. Ну и пусть, произнёс профессор, они сейчас нам очень нужны. Я знаю, зачем они вам нужны. Ничего вы не знаете, повысил голос Артём. Инквизиторша тихо зарычала и вцепилась в локоть профессора сильными пальцами. Казалось, ещё чуть-чуть усилит хватку и сломает кость. Кого ты видишь перед собой? Низким голосом протянула она, слегка наклонив голову к своему собеседнику. В вашу верховную жицу? Да. Она единственная, кто чувствует небесную пару. Божества никогда не говорят с людьми, но можно ощутить их гнев, радость, брезгливость. А когда в наш мир пришли вы, Халу Мари, верховная почувствовала любопытство, ощутила тёплую улыбку, какой улыбаются забавному зверьку забравшемуся во двор, и не услышала ни ненависти, ни отвращения. На совете было принято решение смотреть и не мешать вам бескрайней на то необходимости. — Не мешать не значит не помогать, — продолжил Глушков. — Вы не знаете, чего просите. Ладно бы только Аквадоцера, но эти двое оружия во плоти. Вы хотите, чтобы мы дали вам оружие? Это безответственно. — Боитесь, что обратим против вас? — произнес профессор, возможно, даже речью чем следовало. — Боимся, что порежетесь, — Я лучше вам дам открытую бочку с порохом, и Факил тоже огрызнулась инквизиторше. Глушков скрипнул зубами. Разговор шёл не так, как хотелось, но отступать некуда. Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. Каждый халумарис с рождения окружён тем, что может его убить. Профессор задумался на секунду, чтобы подобрать правильные слова, и начал перечислять: ручные молнии электричества, ядовитые алхимические смеси для быта горючие жидкости для машин да и сами машины от малых повозок для одного человека до громадных поездов опасны и не прощают ошибок а то оружие что есть у нас в сотни и тысячи раз опаснее этих демонов и потому те халумари что не думают о последствиях своих шагов раздавлены безжалостным прогрессом как жук колесом телеги профессор остановился только когда осознал что кричит на весь храм в септе ему 10 полетей произнесла не оборачиваясь верховная жрица и продолжила молитву. Перетерплю, и думается, аудиенция окончена, пробурчал Артём и хмуро надувшись, замолчал. Получается, что он зря шел, что весь этот ужас напрасен? Молчала и инквизиторша. Она лишь подняла руку, когда к Глушкову подошли две вооружённые храмовницы, призывая их остановиться. Прошу перенести наказание на вечер. произнесла она, вздохнула и продолжила. Вы просите оружие и ничего не предложите взамен? Так дела не делаются. Профессор поджал губы и поглядел на статуи небесной пары. А что он собственно может предложить? Самолёт, вспомнил он слова генерала, который наверняка предполагал такое развитие переговоров. Мы дадим вам самолёт Инквизиторша улыбнулась, словно услышала глупую шутку. "Вы думаете, нам нужна эта летающая лодка?" Глушков тяжело вздохнул. "Тошнота от долгого бега уже успела пройти, оставив слабость". Разговор добавил ещё и внутреннюю пустоту. "Да, всё было напрасно". "Ну, выше нас, господин магистр", снова заговорила преподобная мать. В её голосе прозвучала снисходительность. А вот если бы вы научили нас строить такие крылатые лодки, был бы совсем другой разговор. Это не так просто, тихо произнёс Глушков. Даже у нас дома только самые сильные державы способны строить самолёты. И для этого нужны обученные мастеровые, неведомые вам материалы и станки для их обработки. В конце концов, горючее, которое вы не умеете получать. А ещё пилоты и техники. Я не могу обещать вам такого без помощи своих властей. Я один не справлюсь. Кнеги прошептала инквизиторша. "Дайте нам книги. Книги, как строить, книги, как летать. А ещё книги, как делать ту огненную смесь". Глушков опустил взгляд под ноги. Не будет ли измена дать другому миру подобные знания? Но с другой стороны, простой кукурузник не угроза для позиции зенитного ракетного комплекса или обычного бойца с ракетницей на плече. "Я дам книги". Преподобная мать легонько кашлянула. Почему-то профессору показалось, что Орден намеренно не вмешивался в ситуацию, чтобы получить эти самые книги. Нет, они не виноваты в сложившейся ситуации. Но хитрые интриганки использовали выпавшие им карты. «Обещаю, что передам бумаги в совет матерей. Он как раз сегодня вечером. И будьте моим гостем, я настаиваю. А что до плетей, уж прошу простить, вам придется их стерпеть. Отменить приказ Верховной не в моей власти. Но спину вам смажут целебным маслом». Проф коротко вздохнул. Инквизиторша продолжила: "Я буду молиться во время наказания за вас". Профессор снова вздохнул. Солнечный зайчик, разукрашенный витражом и отражённый от кончика золотого клинка, медленно двигался по полу и наравил забраться на носок ботинка. Фрески, достойные Да Винчи и Рафаэля, глядели с потолка на землянина с десятками глаз местных пожеств. Колыхались изычки сотен зажжённых свечей. Голос Житцы эхом отражался от сводов храма и подхватываемый музыкой возводился к небесам, где обитали истинные владыки мира сего.